и голова не станет болеть. Раньше у нас все играли на простых флейтах, а теперь они уже вышли из употреблений. Музыканты снова заиграли и отправились дальше. Незнайка его спутники тоже пошли по улице. Они слушали музыку и наблюдали уличную жизнь коротышек.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 «Кто же это?» – удивился Незнайка. «Это певица Звездочка. Не слышал разве, как Фантик сказал». «Тьфу!» – с досады плюнул Незнайка. «То-то я гляжу, что у нее лицо совсем не такое, как у Блинчика. Слушай, Пестренький, это не Блинчик». «Как не Блинчик?» – удивился Пестренький. «Да так, просто не Блинчик и все. Кто же это тогда?» «А шут их тут разберет».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 Наконец, придумал для себя развлечение, прижимал ладони к ушам и тут же отпускал их. От этого вместо пения ему слышалось что-то вроде лягушиного кваканья. Певица с беспокойством поглядывала на него, так как он сидел впереди на самом видном месте. Все-таки она кое-как допела до конца песни, ушла и больше не возвращалась. Незнайка обрадовался, но тут пришел фантик и объявил «А теперь...»